Глава одиннадцатая. В кают-компании. Германа мало заботило, что его ожидает в кают-компании. Очередная деловая встреча. Типа регистрации участников конференции перед началом заседания. Может, идут бейджик на шнурке и программа мероприятия. Он просто забыл, сколько стоит такая прогулка. И ждал накрытый к завтраку стол. Не обильный, но изысканный. А какие тут витали ароматы? Кофе, свежая выпечка, ваниль. Они лишали воли и способности думать о чем-нибудь, кроме еды. Герман усилием воли отвел взгляд от вазочек с икрой, тарелок с паштетами и сыров в столе. Воспитание победило. Он обратил внимание на присутствующих. Возле огромного окна беседовали капитан, женщина и еще один господин в морском форменном кителе. Через день напротив одновременно с Германом пошли арабы, отец с сыном. Капитан гостеприимно приветствовал и их, и Германа, представил друг другу. Оказалось, что Герман правильно угадал их расовую принадлежность, действительно арабы. Вопрос о родстве остался не вполне ясным, но переспрашивать Герман не стал, постеснялся. К ним присоединилась женщина, капитан представил ее гостям, Томила Рибор. Герману хотелось бы поздороваться с ней за руку, ощутить текстуру и силу ее ладони, но она ограничилась вежливым поклоном. Мисс или миссис? Доктор, кратко обозначила она свой статус. Спустя минуту подошел последний из присутствующих, которого Герман заметил еще ранее на палубе рядом с женщиной. Позвольте рекомендовать, это капитан Путарани и мистер Блум. Я капитан Сферы, у нас два капитана. Даже не знаю, кто из нас двоих важнее для вас. Я поведу вас глубины океана, капитан Блум не только доставит нас к месту назначения, но также будет следить за Сферой сборта борта корабля во время погружения. Он же, если понадобится, возглавит операцию по нашему спасению. — Скоро к нам присоединится и мистер Спенсер, — сказал капитан. — Пока его нет, расскажу вам, кто это. Но пояснение пришлось отложить до другого, более удобного случая. В какую-то компанию зашел Спенсер. На этот раз он был в строгом деловом костюме. Идеальный офисный стиль. Так одеваются успешные банкиры, адвокаты — и государственные чиновники высокого ранга. Ничего лишнего, почти скромно, но очень дорого. — Доброе утро, господа! — приветствовал всех. Поздоровался за руку с обоими арабами и германом. Остальным небрежно кивнул, как старым знакомым, с которыми уже виделись, или подчиненным. — Я владелец и главный инвестор проекта «Увидеть Титаник». Я всегда присутствую и по возможности участвую в запуске всех моих начинаний, и сегодняшнее событие не стало исключением. Вероятно, вы слышали, что свое первые подушения к «Титанику» я слышал лет 15 назад. Условия тогда были более чем спартанские, и я загорелся идеей сделать это путешествие относительно комфортным. Ну что ж, господа, наша команда в сборе, прошу к столу, давайте продолжим знакомство за завтраком. На правохозяина хозяина пригласил всех капитан. Поначалу разговор крутился вокруг общих организационных вопросов. Постепенно, по мере уменьшения горки с добы на столе, беседа сместилась к более личным, касающимся каждого темам и, конечно же, безопасности. А кто-нибудь догадался застраховать свою жизнь? Вопрос Германа бестактно повис в воздухе. Оказалось, что страховка есть только у капитана. Она предусмотрена его рабочим контрактом. Никто, кроме Спенсера, об этом даже не подумал. Спенсер же заявил, что принципиально отказывается страховаться. Травмы в его экстремальных приключениях маловероятны. А в случае гибели выплаты могут оказаться оскорбительно и ничтожны по сравнению с его счетом в банке. Выяснилось, что его гораздо больше волнуют вопросы наследования, а точнее завещания. Для меня важно, чтобы моя воля исполнялась и после моей смерти. Я собираюсь продолжить управление этим миром, даже перенесясь в иной, благо, что система сляпчих может мне это обеспечить. И как далеко в будущее вы собираетесь проецировать вашу волю? Настолько, насколько позволяет моя фантазия моя способность к предвидению. Пока кто-то продолжает зависеть от моей воли, он меня точно не забудет. Вы собираетесь тиранить своих наследников? Не утирался от бестактного вопроса Герман. Зачем сразу предполагать худшее и собираюсь продолжить зарабатывать во благо моих наследников? Заметив любопытство обращенных к нему взглядах, Спенсер поведал слушателям пример того, как будет зарабатывать даже после своей смерти. «Вчера я оставил два распоряжения своим брокерам. Первое – скупать акции принадлежащих мне компаний в случае негативных известий о моей жизни. И второе – прекратить покупку с момента объявления меня снова живым, но не ранее, чем через два часа». Удивительным образом Спенсер захватил все внимание. Он заполнил собой помещение, навязал настроение. Простым своим присутствием сплотил собравшуюся гостей в команду и сам же возглавил ее. Вот что значит харизма. Но вскоре он присытился всеобщим вниманием и передал эстафету разговора капитану. Сразу должен определиться с основными понятиями, нашего судна судно не батискав. Это глубоководный аппарат. В чем отличие, спросите вы? Хотя бы в том, что он не придется сидеть на мокром полу в мокрой одежде, прижавшись друг к другу, как любовники в душевой кабине. Наше судно называется сфера. Это отсылка к основному конструктивному элементу. Корпус идеально круглый для обеспечения максимальной жесткости. Диаметр 4,5 метра. И поверьте, это фантастически много для глубоководного объекта. Стабилизация сферы в пространстве достигается с помощью гироскопа. Мы можем плыть в любом направлении, но при этом нам совсем не обязательно расворачиваться. Этим мы похожи на летающую тарелку. О, сравнение с летающей тарелкой очень убедительно, прокомментировал себе поднос младший из собравшихся. Корпус сферы выполнен из титана толщиной 10 см, что делает ее чрезвычайно устойчивой к внешнему давлению. Прочность конструкции рассчитана и проверена на глубине вдвое большей, чем та, на которой нам предстоит погружение, и, соответственно, на четверо большее давление. При этом наша сфера вместе с экипажем, батареями, запасом воздуха и вспомогательным оборудованием Значительно легче воды, что делает ее плавучей. Чтобы погрузиться, мы будем использовать балласт, прикрепленный внизу сферы. Для всплытия мы просто сбросим его, как в случае с воздушным шаром, только наоборот. Сфера герметична. Мы не будем повышать ней давление для создания подпора воздуха. Это бессмысленно, учитывая, какое колоссальное давление на стенки глубоководного аппарата вода оказывает на глубине. Так что атмосферное давление внутри будет естественным. И зависимым участникам экспедиции дискомфорт не грозит. Температура, влажность, уровень кислорода и CO2 внутри поддерживаются интеллектуальной системой климат-комфорта, как в современном автомобиле. Для удобства пассажиров есть уборный и даже комната отдыха, она же медицинский отсек. Мы стоили этот раз со счетом на комфорт. Кают-компания иметь достаточные размеры, чтобы обеспечить зоны личного пространства. Можно вставать в полный рост и сделать несколько шагов, переходя от борта к борту. Внутреннее убранство сферы напоминает своим дизайном салон бизнес-класса в пассажирском самолете. Это, по нашему замыслу, должно создать ощущение привычности у клиентов. Отличное место, чтобы переждать Армагеддон, будь то ядерный удар или падение астероида, предположил Герман. К сожалению, это не совсем так. Выбраться из аппарата можно только с посторонней помощью. Пока не разработаны открывающиеся изнутри двери, способные выдержать давление воды на такой глубине. Поэтому люк в аппарат закрывается и завинчивается на 12 гаек снаружи, как и на первых глубоководных батискапах. Вы все подписали отказ от претензий в случае непредвиденных обстоятельств. Да, я не только подписал, но и прочитал. «Этот подробный список из восемнадцати пунктов, в котором перечислены довольно мрачные перспективы быть покалеченным или убитым 18 оригинальными способами за наши деньги», — первый подал голос старый араб. Собеседники посмотрели на него и догадались, что за его словами кроется не брюзжание старика, а ироничность наблюдательного и образованного человека. Капитан же продолжил свой рассказ. «История коммерческих погружений насчитывает почти 40 лет, господа». И за все эти годы ни одной травмы. Это безопаснее, чем полет на самолете. Самые современные технологические решения. Создатели космических станций пользуются нашими наработками. Каждый аппарат сделан вручную лучшими специалистами. Это не серийная сборка, а уникальная техника. На нынешнем этапе дальнейшее уложение в безопасность просто становится пустой тратой времени и ресурсов.